Да. Последний раз накануне Канунне тридцатидневной войны, ответил Лахха, помолчав с полминуты. Два офицера, у которых, конечно же, предварительно удалили внутренние секиры, были посланы в Ид. Офицеры исчезли без следа, а ровно через семь суток на Варана обрушилась армада тысячи парусов. Тридцатидневная война имеет вполне разумные прозаические объяснения. Конечно, о, конечно. Вот только не существует никаких разумных объяснений смещению жерла серебряной чистоты и появлению жабы тлаут в окрестностях старого жерла. Поэтому проверять мироздание на прочность с тех пор больше никто не решался, кроме нас с вами, Эгин. О, Ошол, вот об этом я не подумал. Эгин непроизвольно схватился за левое предплечье В котором еще два года назад была зашита его аррумская внутренняя секира. А я подумал, Все время, пока болтался между Нелиотом и Суидеттой, только об этом и думал и пришел к выводу, что мы оба не вполне обычные офицеры свода. Я отраженный, вы следующий пёстрым путем. может, судьба будет благосклонной к нам и к Варану. Будем надеяться. А вам не приходило в голову, что пиннаринское землетрясение это и есть своего рода аванс, выданный судьбою за то, что мы, варанские маги, отважились проникнуть в вид? Не приходило. Видимо, за отсутствием головы, хохотнул Лаха. Но оставим надежды и догадки будущему. Расскажите мне всё-таки, как поживают местные колдуны и ведуны. В ущелье существует несколько кланов, каждый из которых по-своему относится к к изменённости Сигелла. Есть так называемые жемчужники, которые охотятся на чудовищ, живущих в озере, добывают всевозможные клыки, шкуры, плавники, яды и эликсиры. Жемчик, разумеется, тоже. У жемчужников огромные доходы. Кроме этого, у них есть несколько очень опытных колдунов, одного из которых мы с Миласом вчера убили. С моей точки зрения, по счастливой случайности. Не скромничайте, Игин, вы хороший боец. Благодарю вас, Гнор. Помимо Жемчужников, за счет Сигелла живет еще клан Спасателей на Водах. Это небольшой боевой клан, который занимается истреблением озерных тварей. Спасатели делают это и на Сермельской плотине, и на городской набережной, когда надвигается опарок. Вместе с туманом оживляются скаты – И вот когда водолёд поднимается над озером, сегодня при мне как раз одного завалили. Впечатляющее зрелище. На плотине, отделяющей озеро от Сермелы, занимаются тем же самым, и в придачу следят за тем, чтобы твари не сожрали основание плотины. За это спасатели на водах получают деньги и из имперской казны, и от властей Суидетты. Создается впечатление, что здесь все заняты только ловлей и травлей озёрных гадов. И что горожан устраивает здесь вечная осень, туманы и магическая неразбериха. Не совсем. По-настоящему это выгодно только жемчужникам, которые, кстати, давно уже поставлены вне закона. Среди жемчужников есть, наверное, приличные люди, но ядро клана составляют отпетые негодяи, извращенные собственной магией до крайнего предела. Так, по крайней мере, уверял Милвас. А спасатели на водах просто опытные бойцы, у которых однако нет болезненного пристрастия к магии. И наконец, кроме них, выйти есть тайный клан, цель которого воскресить идскую деву, распечатать воды озера и покончить с вечными туманами. К этому клану принадлежит Милас, внук Эриагота Гитяникта. "Какой благородный", хмыкнул Лакха. "А ему-то его братьям по оружию какая от этого будет выгода?" Не знаю. Мне кажется, ими движет стремление искоренить все изменения и обращения. То же самое по своей сути стремление, что и у двух логинов. Совершенно необъяснимое, кстати сказать. Эгин, вам очень повезло, что я не оценил остроту вашего ума четыре года назад. Вы мыслите как злостный враг князя и истины. В данном случае это комплимент, а не угроза. непринужденно усмехнулся Эгин. Конечно, комплимент. Кстати, как вы относитесь к идее распечатать Сигелла? Попробовать не хотите? Вы снова шутите, мой Гнор? Нет. Эгина качнула вперёд-назад, как тростинку на ветру. Это нет весело больше, чем все предыдущие слова Гнор. Я, милостивый Гиазир, не знаю, что ответить. Во-первых, мой опыт протестует против правдивости той легенды об отряде жриц-девственниц, которую я вам пересказал. Забудьте о своем опыте, отрезал Атрезалакх, легенда правдивая даже чересчур». Хорошо. Тогда остается во-вторых. Я знаю, что распечатать сигелла может только Ицкая дева. Но для того, чтобы она смогла это сделать, ей надлежит воплотиться. А для того, чтобы она получила возможность воплотиться, Некий мальчик, не старше 15 лет, должен достать ее кольчугу или, по крайней мере, тот предмет, который принято называть кольчугой. Считается, что кольчуга находится в одном из зданий в затопленной части города под водой. но ведь никто не знает, в каком именно. Сотни искусников пытались обнаружить кольчугу Ицкой Девы при помощи самых разных магий. Тысячи мальчиков наугад ныряли на Ицком плёсе. Они ничего не нашли. Кроме неизвестных болезней, ранней старости и смерти. Да, да, да, размеренно сказал Гнор. — «все верно. Но вы забываете, Эгин, что все маги, которые искали кольчугу, были живыми людьми, воплощенными. Семена их душ представляли собой единое целое с их телами, и никто из них не был облаком, призраком, полуденным сном, вы хотите сказать? Да. Я хочу сказать, что в своем теперьшнем состоянии я могу проникать в такие места и видеть такие вещи, которые еще никогда никому не открывались. Правда, даже для меня это сопряжено с некоторыми неудобствами. Золотой цветок? Да. Неосмотрительное приближение к золотому цветку может окончательно погубить меня раньше срока. Или привести к тому, что даже вы, Эгин, перестанете видеть и слышать меня. Тогда зачем рисковать? Я выйти не для того, чтобы распечатывать Сигелла, а для того, чтобы спасти своего гнора. Боюсь, что второе невозможно без первого. Спасти семя моей души может только великий, выдающийся маг. не в местных жемчужников, не в спасателей. Ни в любых других селедочников, острожников, творожников и чернакавтанников я не верю. Единственная надежда Идское дева. В полумраке волшебного театра прогремел гром. Эгин был готов поклясться, что это именно гром, настоящий небесный гром, а не громыхание медных литавр. Эгиносёкси и бросил встревоженный взгляд на сцену. Актер в хламиде, который до этого момента что-то писал, отложил перо. Человек в доспехах, смотревший в окно, обернулся. "Не обращайте внимания", раздраженно бросил Лахха. "Это же волшебный театр. Эгин, подождите меня здесь четверть часа, либо я разузнаю, где искать кольчугу Идской девы, либо если я буду отсутствовать до конца этого акта, Можете возвращаться домой в Варан. Мое отсутствие будет означать мою конечную смерть. Откуда такая уверенность? спросил Агин. Его вопрос прозвучал хамовито, но сейчас ему было плевать. Простым будничным тоном Лакха запросто и совершенно неожиданно предрек близость развязки. Исчезновение истинного огня сводиров на веси конец странствий. Возвращение в разоренный землетрясением Варан и конечная утрата Овель. Ведь он не может выполнить обещание, данное ей при последней встрече. Эгин, не будем тратить слова, просто обнимемся на прощание. Быстрее, чем Эгин успел ответить, облако гнор накрыло его. Эгин почувствовал, как бесплотные частички на мгновение перемешались с его телом. Лакха прянул «О, Ошёлол. Эгин, так это не вы? В голосе Лакхи не слышалось испуга, только изумление. Что значит не я? Да вы же спите, Шелол бы вас побрал. Что? Где сплю? Лак оказалась не слышит его. "Спит как сурок, но я-то не сплю", забормотал Лакха быстро-быстро. Речь Гнорра на какое-то время стала полностью тождественной его мыслям. Я не могу спать. Значит, это всё-таки возможно. Он жив, определенно жив. Только бы не тронулся, только бы он не проснулся. Так как же ему это удалось? Здесь и не здесь, как Сергамена. Это был такой случай, 55 год, весна. Нет, не то, не то. все не то.